189. -е. Матерь Агни Йоги Что же мы можем дать им идущим за нами? Знание и опыт, через которые прошли. Знание собирается не для себя, но для них, немогущих и не умеющих собирать. Знанию земному посвящено много книг, и надземному много, но настоящих среди них слишком мало. Отсюда ценность те, кто может давать. Нельзя давать, если дающий сам взять не умеет. Потому умению черпать пространственные знания уделено столько места, мыслей и времени. Анонимные мысли пространства можно ловить, но лучше иметь соприкосновение, и притом постоянное с источником или фокусом, излучающим высшую мысль. Эти фокусы Людям даются для объединения с ними и для питания духа и мысли. Они иерархичны. Это фокусы иерархии света, фокусы сознаний духов высших, стоящих на лестнице света. К ним, прикрепившись, можно стать посредником или передатчиком их света на землю. Их называют учениками, вестниками, посланниками, но сущность их от этого не меняется. Они передают нам и вам, но лучше уметь брать непосредственно, то есть без посредников. Непосредственное общение ценно, доступно немногим и открывает путь в беспредельность и ведет к беспредельному знанию.